Глава 14. Замки на песке. Перекройка границ на Арабском Востоке. Если б только они забыли свои старые требования. Сионистский довод. И если б ты смог забыть крики, говоря туши, тогда б ты смог перестать искушать судьбу. Тогда б ты смог уплыть далеко, как плод фиги в трюме корабля, что сорван с ветки и свободен от дерева. Тогда б ты был свободен, как крупица песка на ветру. Свободен, наконец, от родной земли, которую ты потерял. Земной шар крутится дальше. Нужно забыть то, что было. Не будь тупым, — говорит ветер, дующий со стороны тех, кто изгнал тебя. Эрих Фрид. Приглашение к забвению. 1978 год. Исторические факты не всегда говорят сами за себя. Они часто забываются или теряются в процессе интерпретации, особенно в наш век. В случае с Арабским Востоком, например, важно уметь видеть в прошлом ключ к настоящему. Перекраивание региона все еще продолжается. Ближний Восток стал ареной длительного военного вмешательства Соединенных Штатов и их союзников. Чтобы понять, почему это произошло, нам нужно вернуться к первым десятилетиям карьеры Черчилля на службе империи. Решение Османской империи выступить союзницей Германского рейха в Первой мировой войне привело к утрате всех ее колониальных владений и к поражению 1918 года. Еще до официального окончания войны Великобритания и Франция решили заняться дележом добычи. Подготовленные интриги начались еще в сентябре 1914 года, через месяц после начала войны, когда Китченер, тогдашний военный министр, отправил написанное от руки и полное лжи письмо Шарифу Мекке Хусейну и его сыну Абдалле. Они были лидерами клана хашимитов, потомков пророка Мухаммеда, которых османы назначили хранителями двух священных городов. В послании Китченера содержалось предложение — До сих пор мы защищали и поддерживали ислам в лице турок. Отныне мы будем это делать в лице благородных арабов. Может статься, что араб истинной породы примет хилафа, халифат в Мекке или Медине, и таким образом все ныне происходящее зло с Божьей помощью обернется благом. Было бы очень хорошо, если бы ваше высочество смогло передать всем своим последователям и приверженцам которые находятся по всему миру и в каждой стране, добрую весть о свободе арабов и восходе солнца в Аравии. Китченер не дожил до триумфа англичан. На его место пришел его старый соперник, чтобы наблюдать за новыми приобретениями Британской империи и созданием новых государств и границ, придав тем самым новый импульс протонационалистическим движениям которые уже существовали в больших городах отступающего османского государства. Задача, которую ставил перед собой Китченер и которую реализовал Черчилль, состояла в том, чтобы найти и поддержать союзников, на которых они смогут опереться в этих краях. Индия послужила рабочей моделью. Нужно было тщательно подобрать людей из уже существующих элит. На Аравийском полуострове приоритет был отдан Хашемитам и саудитам. Группа неприятных личностей, вовремя почуявших, откуда ветер дует приспособленцев-карьеристов и общеизвестных мошенников, готовых сотрудничать с любой оккупационной властью, получила ключевые посты. Ту же историю можно было недавно наблюдать в Афганистане, Ираке, Ливии и Йемене. Империя постоянно находится в поиске надежных коллаборационистов, но не бывает коллаборационистов верных только одной державе. Те, кто не исчезает вместе с падением своей империи, всегда начинает искать ей возможную замену. В бытность Черчилля военным министром, под его началом в Месопотамии находился стотысячный корпус британских и индийских войск. Египет в османский период пользовался полуавтономией, но теперь Черчилль стремился быстро ликвидировать даже этот ограниченный суверенитет. Так было выгоднее для Британской империи. Египетские националисты яростно протестовали. В Каире состоялись публичные демонстрации. В 1920 году Альфред Милнер, министр по делам колонии и ярый империалист, предположил, что османский способ управления Египтом не так уж и плох. Англичанам нужно просто облачиться в атаманское платье и продолжить прежнюю практику. Томас Эдвард Лоуренс, объединив некоторые племена полуострова против османов, сделал что-то подобное, и это в целом сработало. Томас Эдвард Лоуренс, годы жизни с 1888 по 1935, британский путешественник, археолог и дипломат, военный агент Великобритании в годы Первой мировой войны. Получил прозвище Лоуренс Аравийский, был одним из организаторов восстания арабов против османского правления в 1916 году, координировал их действия с британскими вооруженными силами, автор мемуаров, в которых описал свой военный опыт, а также отразил быт и культуру арабов. Черчилль выводила из себя одна только мысль об этом. Двумя годами позже, обращаясь к своим избирателям, Он осудил все националистические движения, особенно в Египте и Индии, доказывая, что миллионы людей, находившихся прежде под сенью превосходной науки и превосходных законов, демонстрировали желание вдребезги разбить тот порядок, который обеспечивал их существование, чтобы слепо и безрассудно вернуться в первозданный хаос. Он все еще испытывал боль при воспоминании о том, что его отодвинули на второй план Керзон и генерал Аленби, верховный комиссар в регионе, когда в 1921 году заключили сделку с Египтом. Египетские националисты стремились к полноценной независимости, но после переговоров Великобритания получила все, чего добивалась. Полный военный контроль над территорией Суэцкого канала, контроль над оборонной сферой, гарантии защиты интересов иностранцев. Плюс Судан был назван страной, которую Великобритания будет защищать. Кроме того, если кто-то еще сомневался, внешняя политика Египта впредь должна была осуществляться в тесной смычке с политикой Соединенного Королевства. У Черчилля не было совершенно никаких причин чувствовать себя обиженным, но он все же не выдержал. Сама мысль о переговорах с египтянами с целью заручиться согласием подчиненных элит казалась ему чем-то скандальным. Он вновь закатил истерику, уверяя каждого, кто готов был его выслушать, что он будет бороться до конца. Через 4 дня он согласился с решением кабинета и проголосовал за план Алленби. Главное беспокойство Черчилля состояло в том, что египетская модель может вдохновить индийских националистов, выдвинуть подобные требования, и это обернется угрозой для империи. Мы уже видели, что стратегическое мышление не относилась к числу его сильных сторон. Предоставленный самому себе, он наблюдал за другими преобразованиями в регионе. В 1920 году на конференции в Сан-Ремо, где происходил раздел бывших османских территорий, французам передали Сирию, а все остальное досталось Великобритании. Первые в списке Черчилля была Месопотамия, Палестина и На встречу, не говоря уже о переговорах, не пригласили даже местную знать. Гертруди Бел, способной чиновнице на службы империи, было поручено провести линии на песке, которые станут границами новых государств. Она надеялась, что новые монархии, посаженные на воздвигнутые в спешке престолы, окруженные со всех сторон услужливыми элитами, образуют защитную дамбу на пути поднимавшегося национализма, а также, как она сама выразилась, синдикалистских и социалистических идей, которые просачивались из Европы. Черчилль был полностью с этим согласен. Он без сомнения расплылся бы в широкой улыбке, если бы прочел ее письма домой отцу и мачехе, в которых она с необыкновенной легкостью перепрыгивала с темы на тему, от новых платьев в каталоге Харви Николс до необходимости применения химического оружия против непокорных курдов. При основании нового государства Ирак три старые османские провинции, Багдад, Басра и Масул, последние в очевидное нарушение соглашений о перемирии, были грубо сшиты вместе, а Кувейт отрезан от них в качестве отдельного княжества. Керзон выразил свою влиятельную поддержку плану Бел, предусматривавшему полный британский контроль за арабской дымовой завесой. Черчиллю очень хотелось сократить количество британских войск, размещенных в Ираке. Им нужен был отдых, учитывая понесенные в мировой войне потери. Он не был готов к мятежу курдов, послужившему сигналом к всеобщему восстанию против правления англичан, которое разразилось в 1920 году. Пришлось посылать за индийскими войсками и поощрять и поддерживать королевские ВВС, чтобы те применяли химические средства поражения. Почти всю свою жизнь Черчилль с большим энтузиазмом следил за новыми изобретениями военной промышленности, с помощью которых можно было добиться быстрого уничтожения врага. Я не понимаю этой чрезмерной щепетильности относительно применения газа. Я целиком за использование отравляющих газов против нецивилизованных племен. Психологический эффект должен быть настолько велик, что человеческие потери сведутся к минимуму. Можно использовать газы, которые создают огромное неудобство и производят ужасающее впечатление, не вызывая при этом никаких серьезных длительных последствий у большинства пораженных. Черчилль нетерпеливо отмахнулся от критики химической войны со стороны Министерства по делам Индии, заявив, что Газ — это более милосердное оружие, чем осколочно-фугасный снаряд, потому что заставляет врага принять решение, сокращающее человеческие потери. Лаборатория Даун в графстве Уилтшир была основана в 1916 году именно с целью проведения экспериментов с болезнетворными бактериями и химическим оружием. Черчилль не был отцом этого типа ведения войны, однако же совершенно определенно был его тестем и, несомненно, самым эффективным сторонником. Он пристально наблюдал за успехами экспериментальных наработок и выразил благодарность Уортингтон Эвансу, тогдашнему военному министру, за своевременную доставку газовых боеприпасов для использования против китайского коммунистического сопротивления в Шанхае в 1927 году. От химической войны против жителей Месопотамии лежит прямой путь к террористической бомбардировке Дрездена и уничтожению Хиросимы и Нагасаки. В этом отношении Черчилль был не одинок. Его в разной степени поддерживали министры-лейбористы в военном кабинете. Склоки в форен-офисе относительно размеров и устройства новых государств невозможно было пресечь на уровне министерства. Черчилль, ставший теперь министром по делам колоний, в 1921 году собрал в Каире конференцию, на которой были приняты жесткие решения. Во главе более важного и более крупного из двух соперничавших кланов на Аравийском полуострове стоял Шариф Хусейн, которого Черчилль окрестил ООО «Хусейн и сыновья». Это была фирма, которую Черчилль выбрал в качестве управляющей компании, действующий в интересах Британской империи. Он чувствовал, что двум сыновьям, Абдалле и Фейсалу, тоже не худо бы выделить по государству. Абдалла получил Трансиорданию, а Фейсалу подарили Ирак. В доверительной беседе Черчилль сообщил Ллойд Джорджу, что это было лучшим и самым дешевым решением и что никакие интересы местных не должны стать помехой. Но все оказалось не так-то просто. А что же станет с конкурирующей компанией Аль-Сауда? Ценный агент британской разведки Гарри Филби, от имени Великобритании долгие годы сотрудничавший с кланом ваххабитов, пообещал, что их наградой за выступление на стороне англичан и разгром османов в регионе станет весь Аравийский полуостров. Англичане годами вооружали семью Аль-Сауда И эта более старая фирма была против любой угрозы своей монополии со стороны хашемитов. После того, как его не пригласили в Каир, Ибн Сауд постепенно начал терять терпение. Абдул-Азиз Ибн Абдурахман Аль-Сауд, годы жизни с 1875 по 1953, первый король Саудовской Аравии с 1932 года. В 1924 году он предпринял неспровоцированную атаку на шарифа Хусейна и хашемитов и разгромил их. Хусейн был насильно изгнан из страны и умер в эмиграции 7 лет спустя. Теперь саудиты, пользуясь поддержкой англичан, стали новыми хранителями священных городов в стране, которая получит название Саудовская Аравия. Один из многих парадоксов ислама состоит в том, что чокнутые сектанты Сторонники буквального толкования Корана, которые считали врагами всех мусульман, несогласных с их учением, в то время около 99% всей исламской уммы, отныне получили контроль над священными городами, символами единства мусульман. «Больше я никогда не стану заниматься выбором королей. Нагрузочка сил моих нет», позднее будет похваляться Гертруда Белл. Имперское тщеславие взяло над нею верх. Решение о вручении каждому из сыновей Хусейна патрону на самом деле было принято Черчиллем. Не было сделано ни единой попытки посоветоваться с группами или отдельными личностями, которые могли бы выступить против всего этого и при этом стояли бы ближе к местному населению. Регион, который теперь назывался Ирак, взорвался. Вожди курдов поначалу встречали англичан с распростертыми объятиями но вскоре поняли, что в Уайтхолле нет ни малейшего сочувствия к идее независимого курдского государства. Позднее то же самое повторится в эпоху глобального доминирования США. Свое отчуждение они продемонстрировали в 1919-1920 годах, подняв восстание в Сулеймании, которое было подавлено с помощью наземных войск, авиации, горчичного газа и обещаний предоставить автономию, которые так никогда и не реализовались. Сулеймания – провинция Мухафаза в Северном Ираке. В настоящее время входит в состав автономного иракского Курдистана. По сути, ради повышения налогов ВВС расстреливали крестьян, включая женщин и детей, из пулеметов. Неудивительно, что антибританские настроения распространились на другие части страны. Руководитель Гертруды Белл Сэр Перси Кокс в 1914 году обещал жителям Басры, что англичане пришли как освободители, а не как захватчики. Большинство людей, независимо от своей религиозной принадлежности, считали англичан самозванцами, а после введения в стране монархии начался бурный рост численности тайных антиколониальных обществ, как суннитских, так и шиитских. Восстание продлилось больше шести месяцев. В этот период вооруженные группы совершали нападения на тюрьмы, освобождали своих лидеров, а затем шли уничтожать мосты и железнодорожные пути, чтобы задержать прибытие британских подкреплений. Как в Суницких, так и в Шиитских городах британские офицеры сдавались в плен. Британский губернатор бежал из Наджафа, что в данных обстоятельствах было мудрым поступком. Шиитские религиозные деятели призывали к священной войне против неверных оккупантов. Британская армия потеряла две тысячи человек. Сопротивление как минимум в четыре раза больше. Строки, написанные популярным поэтом-патриотом Мухаммадом Аль-Убайди, повторялись везде, где собирались люди, в общественных местах или у себя дома. «Разжигайте пламя, благородные иракцы, смоем наш позор кровью». «Мы не рабы, чтобы украшать свои шеи ермом. Мы не заключенные, чтобы позволить надеть на нас кандалы. Мы не сироты, стремящиеся к мандату для Ирака. И если мы склонимся перед угнетателями, мы потеряем право вкушать сладкие воды тигра». Новое государство было насквозь искусственным образованием. Власть передали в руки крохотной прослойки из числа суннитского меньшинства — посредством которой англичане собирались сохранять контроль. Находящемуся под империалистической оккупацией Ираку не суждено было наслаждаться стабильностью. Даже марионеточный король и тот однажды высказал свои возражения, что весьма не понравилось главному представителю расы господ. Раздраженный этим незначительным нарушением субординации, Черчилль спросил своих сотрудников, Полгода тому назад мы оплачивали его счета в лондонском отеле. У него что, нет Джон, которые могли бы его унять? Вскоре Фейсал полностью капитулировал. Основатель Ирака, довольный своими успехами, теперь переместился в Трансиорданию, где тем временем назревала еще одна катастрофа. Палестинский мандат Лиги наций нужно было разделить между палестинцами и новым еврейским очагом которые британское правительство пообещало сионистам во время Первой мировой войны. Черчилль, Палестина и евреи В период после Первой мировой войны государства, которое предстояло выкроить из бывших германских, османских и австро-венгерских владений, характеризовались недавно основанные Лигой наций, либо как продвинутые нации, с белым населением, либо как нации, которые пока не в состоянии позаботиться о себе, с небелым населением, и поэтому нуждаются в имперском опекунстве. Внутри второй категории проводилось еще одно различие между теми, кто ближе всего к самоуправлению, и теми, кто от него максимально далек. На Ближнем Востоке высшая категория включала в себя Палестину, Сирию, Ливан и Ирак. Поэтому они были в списке тех государств, которым рано или поздно предоставят самоуправление. Согласно этому описанию, Палестина представляла собой не пустую землю, а полноценно функционирующую провинцию. Вплоть до предоставления самоуправления эти государства должны были управляться на основе мандатов, которые Лига наций выдала Великобритании и Франции. Англичане уже создали Ирак. Ливан и по сей день остается тем, чем был в момент своего появления на свет, искусственным продуктом французского колониализма, прибрежной полосой Великой Сирии, отрезанной Парижем от внутренних районов в тот момент, когда стало ясно, что независимость Сирии неизбежна. Французы хотели иметь собственную колонию регионального клиента. Предполагалось, что господствующее положение здесь занимало бы маронитское меньшинство, издавна служившая орудием Франции в Восточном Средиземноморье. Конфессиональное лоскутное одеяло Ливана никогда не исследовалось демографически. Аккуратные переписи населения не проводились из опасения, что обнаружится тот факт, что значительное мусульманское, а сегодня, возможно, даже шиитское большинство лишено должного представительства в политической системе. Но межконфессиональные трения никуда не делись. Англичане потребовали и добились раздела палестинского мандата на две части: новый еврейский очаг и Палестину. Здесь мы видим первый пример колониального размежевания с помощью наплыва белых поселенцев евреев Ашкенази. Война за независимость, как большинство официальных израильских историков называют конфликт 1947-1949 годов, неверный термин. В лучшем случае. Так можно назвать те три года, с 1946 по 1948, когда интересы сионистов сталкивались с региональными стратегическими потребностями Британской империи. Атака еврейских террористов на гостиницу «Царь Давид» и британские потери почти заставили Черчилля порвать сионизмом, но он удержался. Отель «Царь Давид» служил местом размещения британской администрации Палестины. 22 июля 1946 года еврейская подпольная организация Иргун совершила подрыв здания отеля, погиб 91 человек. Официальным провозглашением независимости можно считать декларацию Бальфура в 1917 году и мандат Лиги наций в 1919 году. Крайне маловероятно, что без последовательной политической, экономической и идеологической поддержки сионистского еврейского национального очага со стороны Британской империи на протяжении 50 лет основание Израиля состоялось бы вообще, и что возникло бы государство в том виде, в котором оно существует в настоящий момент, независимо от массового истребления евреев в Европе. Черчилль был всецело за создание еврейского национального очага, но еще до его рождения, в 1838 году, седьмой граф Шефтсбери, христианин-евангелист, дал первый толчок процессу высылки европейских евреев в Палестину и предлагал Палмерстону, в то время министру иностранных дел, подключиться к решению этой задачи, обеспечив протекцию со стороны великой державы. Ветхозаветная набожность элиты страны удачно резонировала со стратегическими нуждами Великобритании. Несколько десятилетий спустя в своем выступлении перед парламентом это выступление внесло свой вклад в создание мифа о том, что эти земли якобы не населены. Шефцбери еще подробнее объяснил, почему новая колония совершенно необходима для Британской империи. Значение Сирии и Палестины вскоре сильно возрастет. Стране нужны капитал и население. Евреи могут дать и то, и другое. И разве у Англии нет особого интереса в том, чтобы способствовать такому восстановлению? Для Англии станет ударом, если один из двух ее соперников закрепится в Сирии. Разве сложившаяся там политическая обстановка не побуждает Англию пестовать еврейскую нацию и оказывать ее представителям помощь в возвращении? А Англии таким образом выпадает роль покровительницы еврейского заселения Палестины. Уже в 1891 году пионер сионизма Ашер Гинзберг, приехав в Иерусалим в то время, когда евреям как частным лицам принадлежало менее 1% земли, сообщал, что по всей стране трудно найти поле, которое не было бы засеяно. Лишь песчаные дюны и каменистые горы, на которых нельзя выращивать ничего, кроме фруктовых деревьев, и даже это только после тяжелого труда и больших затрат на расчистку и мелиорацию, лишь эти пространства не возделываются. Гинзберг красочно описывал расизм поселенцев и дальновидно предсказал его вероятные последствия. К они относятся с враждебностью и жестокостью, бессовестно лишая их прав беспричинно оскорбляя их и даже похваляясь такими поступками. И никто не выступает против этой подлой и опасной привычки. Мы за границей привыкли верить, что почти весь Эрец-Исраэль сейчас представляет собой незаселенную пустыню, и всякий желающий может купить там земли сколько и где захочет. Эрец-Исраэль Израиль — земля израильская, земля обетованная. Согласно библейской традиции, Эти земли были обещаны Богом, потомком Авраама. Наследниками завета Авраама с Богом считались Исаак и его сын Иаков, прародитель двенадцати колен Израилевых. Но это неправда. В стране очень трудно найти возделанные поля, которые не используются для посадок. Арабы, как и все семиты, обладают острым умом и проницательностью. Пока они не считают наши действия представляющими для них угрозу в будущем, но если со временем жизнь нашего народа варец Израиль достигнет той точки развития, когда мы начнем занимать их место, понемногу или же в массовом порядке, коренные жители так легко не отступят. Сравним это с дневниковой записью Теодора Герцля 4 года спустя, 12 июня 1895 года, где он фантазирует о том, как будет создаваться будущее сионистское государство. Нам потребуется побудить оставшееся без гроша население к переезду через границу, обеспечивая для него занятость в транзитных странах и в то же время отказывая ему в трудоустройстве в нашей собственной стране. Как экспроприацию, так и процесс избавления от бедных нужно проводить осторожно и осмотрительно. В 1919 году На заседании кабинета Бальфур сообщил своим коллегам, что при реализации декларации, носящей его имя, нет никакой необходимости тратить лишнее время. В Палестине мы даже не предлагаем проходить через форму консультаций с нынешними ее обитателями относительно их пожеланий. В этом просто не было нужды, поскольку все четыре великие державы привержены идее сионизма. Это имело гораздо большее значение, чем желание и предрассудки 700 тысяч арабов. Черчилль подчеркнул это еще сильнее, сравнив палестинских арабов с аборигенами Австралии и коренными жителями Америки. С самого начала процесса намерения западного империализма носили неявный характер геноцида. Их осуществлению воспрепятствовало сопротивление палестинцев, которое они оказывали и до. И после Нагбы. Нагба — массовый исход арабов из государства Израиль и из захваченных им территорий Палестины после арабо-израильской войны 1948—1949 годов. Расизм всегда являлся неотъемлемой частью политического мировоззрения Черчилля. Он совершенно не стеснялся этого, в отличие от некоторых своих коллег во всех трех партиях, которые предпочитали носить маску. Он рассматривал арабов как низшую расу по сравнению с европейцами любой масти. Что касалось Палестины, он обвинял арабов в том, что они ведут себя как собака на сене. Мнение, которое он озвучил в своем докладе перед комиссией Пиля, учрежденной в 1936 году для расследования происходивших в то время восстаний палестинцев, в результате которых страна оказалась парализованной. Я не согласен с тем, что собака на обладает правом абсолютной собственности на сено, даже если она лежала там долгое время. Я не признаю за ней этого права. Я не признаю, например, того, что с краснокожими индейцами Америки или с темнокожим населением Австралии поступили ужасно несправедливо. Я не признаю, что несправедливость по отношению к этим народам заключалась в самом факте того, что более сильная раса, более качественная раса или, во всяком случае, более искушенная в мирских делах раса, если так можно выразиться, пришла и заняла их место. Это тот самый голос сторонников превосходства белых, точка зрения, которая спустя более чем полвека неоднократно и с удивительной ясностью звучала из уст ведущего ревизионистского историка Израиля, бывшего десантника Бенни Морриса. Черчилль был бы в восторге от подобной откровенности, признающий привычно отрицаемые преступления и зверства, совершенные в отношении палестинцев в 1948 году во время войны за независимость. Сегодня эти взгляды являются общепринятыми в еврейском Израиле во всех общественных стратах. Они образуют логическую сердцевину Декларации Бальфура и квинтэссенцию собственных мыслей Черчилля. После декларации Бальфоров в Палестине становилось все труднее отделять мифы от реальности. Палестинские арабы уже заплатили за это непомерную цену и продолжают ее платить. По-прежнему существует миф о том, что Палестина была практически не заселена, что обширные просторы земли обетованной жаждали прибытия еврейских поселенцев. Главными распространителями этой лжи были лидеры сионистов из Ишува, и их английские покровители. Ишуф в переводе с иврита «поселение» в самом общем смысле еврейское население Палестины до создания государства Израиль. То, что палестинские историки продолжают писать книги, в которых доказывается, что все было иначе, само по себе является демонстрацией того, насколько глубоко сионистская идеология до сих пор укоренена в Израиле и в диаспоре. Черчилль нечасто писал о своем личном отношении к сионизму и к еврейскому народу вообще. Но из того, что он все же написал, ясно, что его взгляды на создание Израиля не всегда были последовательными. Его рассуждения колебались от чисто инструментального подхода. Это принесет пользу Британской империи в регионе полным врагов, то есть арабов, до цивилизационного расизма, в котором антибольшевизм также играл свою роль. Евреи были древней расой, избранным народом, и в силу одного только этого превосходили арабов. Такой взгляд был четко сформулирован в, пожалуй, самом длинном высказывании Черчилля на данную тему в статье, опубликованной в номере газеты Illustrated Sunday Herald от 8 февраля 1920 года на странице 5. В заголовке обозначались программные приоритеты проходящие через текст красной линией. Сионизм против большевизма. Борьба за душу еврейского народа. Некоторым евреи нравится, а некоторым нет, сообщает читателю Черчилль. Но ни один разумный человек не может сомневаться в том, что они абсолютно точно являются самой значительной и самой примечательной расой, которая когда-либо появлялась на земле. В определенном смысле это звучало на удивление благородно, так как он не добавил уточнения после англичан, конечно, или что-то подобное в этом же роде. Но важнее то, что сама эта идея была вздором и возвратом к ветхозаветному буквализму. Конечно, Черчилль довольно неплохо знал английскую историю. Почему бы в таком случае не упомянуть о том, что самые страшные погромы и преследования евреев в старой Европе? начались именно в Англии. Немецким фашистам пришелся бы по душе тот факт, что в 1218 году Генрих III объявил королевский указ, Эдикт о знаке, который обязывал евреев носить отличительный знак. 60 лет спустя устроенные охочими до чужой собственности баронами погромы привели к гибели более тысячи евреев, 500 из которых были убиты только в Лондоне. В 1290 году Эдуардом I был издан эдикт об изгнании. Все евреи были схвачены и высланы из страны, их имущество разграблено, а кровавый навет распространялся настолько ревностно, что этому позавидовал бы и Геббельс. Классический случай ситуации, когда прошлое является прологом. Некоторые евреи бежали во Францию, другие нашли пристанище в мусульманской Испании, где существовали крупные и свободные еврейские общины, принимавшие участие в деятельности государства на всех уровнях. Вернуться в Англию 350 лет спустя, евреев пригласил Оливер Кромвель. По иронии судьбы, тем просвещенным раввином, который вел с лордом-протектором переговора о возвращении, был Манаси бен Израиль, учитель Спинозы. Он был занят делами в Лондоне, когда его ученика изгнали из еврейской общины Амстердама. Ничего из этого не нашло отражения на страницах черчиллевской истории англоязычных народов. В статье, написанной в 1920 году, сделав пару примирительных замечаний относительно ума и мудрости Дизраэли, первого и последнего премьер-министра Великобритании еврейского происхождения, Черчилль переходит к следующей своей теме под очень уместным подзаголовком «хорошие и плохие евреи». Конфликт между добром и злом, который непрестанно идет в душе каждого человека, нигде не достигает такой напряженности, как у представителей еврейской расы. Нигде больше двойная природа человечества не обнажается с такой силой и очевидностью. В христианском откровении мы обязаны евреям, системой этики, которая, даже если ее полностью отделить от сверхъестественного, была бы, вне всяких сомнений, самым драгоценным сокровищем человечества, подлинно достойным плодов всей прочей мудрости и учений вместе взятых. На этой системе и с опорой на эту веру из руин Римской империи была выстроена вся наша нынешняя цивилизация. Однако ж может статься, что именно эта поразительная раса в настоящее время находится в процессе создания другой нравственной и философской системы, которая настолько же злонамерена, насколько христианство было благотворным, и которая, если ее не остановить, может безвозвратно погубить все, что стало возможным благодаря христианству. Порой может даже показаться, что Евангелию Христа и Евангелию Антихриста Суждено было возникнуть в среде одного и того же народа, и что именно эта мистическая и таинственная раса была избрана для проявления в мире важнейших сил, как божественных, так и дьявольских. Дьявольские евреи это то, что Гитлер и его коллеги через несколько лет обозначат как еврейско-большевистский заговор. Черчилль кипят возмущения после провала интервенции союзников в России, позволяет ненависти к большевистским вождям еврейского происхождения затуманить свой разум и прибегает к возмутительным выдумкам. Например, он пытается обелить генерала Деникина и его когорту антисемитов. Даже среди русских было бы трудно найти консервативного историка этого или более позднего периода, который нес бы подобную чушь. Черчилль, указывая на то, что в России есть много хороших евреев, которые в роли банкиров и промышленников поддерживали Англию и Францию, замечает, однако же, что, представляя собой резкий контраст со всей этой сферой еврейских достижений, вздымаются замыслы международного еврейства. Приверженцы этой зловещей конфедерации, как правило, люди, выросшие в неблагополучной среде тех стран, где евреи подвергаются преследованиям по признаку принадлежности к своей расе. Большинство, если не все из них, отказались от веры предков, но оставили в душе всякую надежду на грядущий мир. Это движение среди евреев не ново. Со времен Спартака Вейсгаупта до Карла Маркса и далее до Троцкого в России, Белы Куна в Венгрии, Роза Люксембург в Германии и Эммы Голдман в Соединенных Штатах, этот всемирный заговор ради неспровержения цивилизации и переустройства общества на основе недоразвитости завистливой злобы и неосуществимого равенства постепенно разрастался. Он сыграл явно различимую роль в трагедии французской революции. Он был основным питательным источником для всех подрывных течений в XIX веке. А теперь, наконец, эта банда выдающихся личностей с дна больших городов Европы и Америки схватила русский народ за волосы и принялась хозяйничать на просторах этой огромной империи. Что здесь забавно, так это то, как Черчилль, никогда не числившийся среди поборников какой-либо религии, начинает апеллировать к еврейской вере, вере тех хороших евреев, которые хранят в душе надежду на грядущий мир, и так далее, в противоположность международному еврею, комбинация худших черт стереотипа. От такого цинизма просто захватывает дух. После этой преамбулы с описанием ужасов международного еврейства мы подходим к сути его статьи, под заголовок, который звучит как «Евреи-террористы». Нет необходимости преувеличивать роль, сыгранную в становлении большевизма и, собственно, в осуществлении русской революции этими международными и, по большей части, безбожными евреями. Роль эта, безусловно, очень велика и, вероятно, перевешивает роли всех остальных. За примечательным исключением Ленина большинство руководящих фигур – евреи. Более того, от еврейских лидеров исходит главное вдохновение и движущая сила. Так Чечерин, чистый русский, оказывается в тени своего формального заместителя, Литвинова, а влияние таких русских, как Бухарин или Луначарский, не идет ни в какое сравнение с могуществом Троцкого или Зиновьева, диктатора Красной Цитадели, Петрограда или Красина с радоком. Все они евреи. Преобладание евреев в советских учреждениях еще более поразительно. А выдающуюся, если не решающую роль в системе террора, осуществляемого чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, взяли на себя евреи, а в некоторых заметных случаях и еврейки. Такое же зловещее первенство было достигнуто евреями и во время короткого периода террора, когда Венгрией управлял Белла -Кун. Тот же феномен был представлен в Германии, особенно в Баварии, пока этому безумию было позволено паразитировать на временном бессилии немецкого народа. Хотя во всех этих странах есть множество неевреев, которые ничем не лучше, чем худшие представители еврейских революционеров, роль, сыгранная последними, относительно их общего количества от населения, просто поразительна. Пусть это грубо и не совсем точно, но если посмотреть на этот текст глазами человека, знающего, что произойдет в следующие два десятилетия, вывод напрашивается сам собой. Если бы Гитлер сосредоточился только на международных евреях и террористах, он оказал бы западной цивилизации огромную услугу. В преамбуле к принятым 15 сентября 1935 года Нюрнбергским законом говорится, Если бы у евреев было собственное государство, в котором основная часть народа чувствовала бы себя как дома, еврейский вопрос можно было бы уже сегодня считать решенным даже с точки зрения самих евреев. Самые убежденные сионисты по всей стране меньше всего возражали против основных идей нюрнбергских законов, потому что они знают, что эти законы являются единственным верным решением для еврейского народа. Много лет спустя Хайм Коэн, бывший судья Верховного Суда Израиля, заявил, «Горькая ирония судьбы определила, что те же самые биологические и расистские доводы, которые выдвигались нацистами и стали источником вдохновения для подстрекательских нюрнбергских законов, служат основой для определения еврейства в лоне государства Израиль». Антисемитизм был и остается российской идеологией, направленной против евреев. У него древние корни. Бельгийский марксист Абрам Леон, по определению Черчилля плохой еврей, сражавшийся в рядах движения сопротивления и казненный гестапо в 1944 году, в своей классической работе «Еврейский вопрос», вышедшей во Франции в 1946 году после смерти автора, ввел категорию «народа-класса» и использовал ее при описании социологической позиции евреев, которым на протяжении многих столетий удавалось сохранять свои лингвистические, этнические и религиозные характеристики, не поддаваясь ассимиляции. «В этом евреи были не уникальны», доказывал Леон, «и то же самое с не меньшим правом можно сказать о многих этнических меньшинствах, армянской диаспоре, коптах» китайских торговцах в Юго-Восточной Азии, мусульманах в Китае и так далее. Определяющей характеристикой общей для этих групп является то, что в докапиталистическом мире они стали играть роль посредников, которых равно не любили ни богатые, ни бедные. Когда времена менялись к худшему, на них обрушивались репрессии, и они становились жертвами погромов. Из геноцидов XX века можно вспомнить резню конголезцев, бельгийскими империалистами, резню армян во время Первой мировой войны и индустриализированное массовое убийство евреев во Вторую мировую войну. И во всех этих случаях эксплуатировались страхи и комплексы обездоленных слоев населения. Поэтому Август Бебель назвал антисемитизм социализмом для дураков. Корни антисемитизма, как и других форм расизма, имеют социальную, политическую, идеологическую и экономическую природу. Уникальность геноцида евреев в том, что он произошел в Европе, сердце христианской цивилизации, и осуществлялся систематическим образом, руками немцев, поляков, украинцев, литовцев, французов и итальянцев. И если бы Гитлер оккупировал Великобританию, там было бы то же самое как если бы это было абсолютно в порядке вещей. Отсюда фраза Ханны Аренд о банальности зла. У еврейского сионизма также древнее уходящая в вглубь европейской культуры. Он зародился в XVI и XVII веках, вместе с появлением на свет христианских фундаменталистских сект, в которых Ветхий Завет трактовался буквальным образом. Среди тех, кто разделял подобные взгляды, были Оливер Кромвель и Джон Мильтон. Позднее, но по иным причинам, к полку сионистов примкнули Лок, Паскаль и Руссо. Робеспьер и Наполеон настаивали на снятии всех наложенных на евреев ограничений. Первый также выступал за отмену рабства, но не Наполеон, о чьей роли в повторном завоевании Гаити никогда нельзя забывать. По своим гнусным причинам, Идею еврейского национального очага поддерживал и Третий Рейх, что нашло отражение в нюрнбергских законах. Ради достижения своих целей, лидеры сионизма часто вступали в переговоры с антисемитами. Герцель открыто договаривался с фон Плеве, главным организатором погромов в царской России. Жаботинский сотрудничал с Петлюрой, украинским палачом евреев. Сионисты-ревизионисты поддерживали дружественные отношения с Муссолини и Пелсуцким, а соглашение Ха-Авара, в переводе с иврита, буквально «соглашение о перемещении», заключенное между сионистскими организациями и Третьим рейхом, обеспечило продажу еврейского имущества и переезд какого-то количества евреев в Палестину. Современный сионизм является идеологией светского еврейского национализма. У него мало общего с иудаизмом как религией, и многие ортодоксальные евреи до сегодняшнего дня сохраняют враждебное отношение к сионизму, как, например, представители секты хасидов, которые регулярно участвуют в палестинских маршах против поселений и оккупации. Сионистское движение зародилось в XIX веке как прямая реакция на оголтелый антисемитизм, который пронизывал Австрию. Первые еврейские иммигранты прибыли в Палестину в 1882 году, и многие из них были заинтересованы лишь в поддержании культурного присутствия. Движение основывалось на ложной идее о народе без земли и земле без народа. Но такой вещи, как историческое право евреев на Палестину, не существует. Задолго до римского завоевания Иудеи, в 70 году году эры значительное большинство еврейского населения проживала за пределами Палестины. Коренные евреи постепенно ассимилировались в соседних группах, таких как финикейцы, филистимляне и другие. Палестинцы в большинстве случаев происходят от древнееврейских колен, как было недавно подтверждено генетическими исследованиями к большому огорчению сионистов. В 1979 году Натан Вайншток, а вслед за ним недавно и Шломо разрушил множество мифов, которые использовались и продолжают использоваться в защиту создания еврейского государства в Палестине. В книге «Сионизм лже-мессия» Вайншток писал, «В любом случае постепенное распространение древнееврейского населения за пределы Палестины – установленный факт. Кроме того, эта диаспора формировалась мирно, независимо от какого-либо чужеземного завоевания». Уже во времена военных походов ассирийцев и вавилонин в Палестину, то есть ранее V века до нашей эры, пишет Рот, предки еврейского народа впервые соприкоснулись с Европой и европейцами. Еще до окончания библейской эпохи евреи расселились на периферии эллинского мира. Тем не менее, в 1948 году Израиль был создан Лондоном что было одним из последних деяний империи, пребывавшей в серьезном упадке, но все еще обладавшей достаточным колониальным влиянием. Британская мощь была неотъемлемым условием сионистской колонизации. Без силового участия британской полиции и армии она была бы практически невозможна. Арабское большинство, 90% населения, смогло бы остановить приток новых еврейских колонистов после Первой мировой войны без особого труда. В 1918 году в стране было 700 тысяч арабов-палестинцев и 60 тысяч евреев. Последние находились в полной зависимости от протекции британского имперского государства. Сионизм, движение этнического национализма европейского еврейства, отныне стал формой европейского колониализма. Один из двух претендентов на роль лидера сионизма, Хайм Вейцман, проживавший в Манчестере, и благодаря своим познаниям в сфере химической промышленности, взятый Черчиллем в оборот в 1915 году, достаточно рано понял, что Великобритания станет ключевым игроком в предстоящей партии, и высказывался соответственно. Его соперник в борьбе за титул великого патриарха Израиля, Давид Бен-Гурион, слишком много напрасно тратил время и морал бумагу, хватаясь за длинные фалды османских чиновников в Стамбуле городе, который он любил. Он хотел договориться о создании еврейского государства в качестве османской провинции с османской же помощью. Новая биография «Государство любой ценой. Жизнь Давида Бен-Гуриона» за авторством израильского историка Тома Сегева последовательно опровергает миф о Бен-Гурионе как о романтически настроенном юном социалисте-сионисте и первопроходце, архитекторе рабочего единства и неизменно прозорливым отце нации, ведущим свой народ от одной чудесной военной победы к другой. В версии Сегева его герой никогда не был оригинальным мыслителем, а свои сионистские взгляды усвоил от отца, служившего судебным песцом в царской черте оседлости. В 1906 году, в 20-летнем возрасте, он выехал в Палестину от отчаяния, провалившись при попытке получить место в Варшавском политехническом институте и не считая себя обладающим коммерческой жилкой, чтобы переехать в Америку. Яфа с ее восточными улочками была хуже, чем Плоньск. Бен-Гуриону не нравилась сельскохозяйственная работа, а также то, что еврейские фермеры предпочитали нанимать дешевых и квалифицированных арабских рабочих. Чувствуя себя в Османском Иерусалиме не в своей тарелке, Он предпочитал Салоники и Стамбул, в то время Константинополь, где изучал юриспруденцию в университете, надеясь на дальнейшую карьеру в качестве министра османского правительства, где он смог бы представлять еврейскую общественность. Отнюдь не обладая политической дальнозоркостью, Бен-Гурион был озадачен ходом Первой мировой войны и появлением Декларации Бальфура. Сам он в это время занимался сбором средств на дело сионизма в Нью-Йорке. Он с опозданием поменял сторону, рассчитывая воплотить идею еврейского национального очага теперь уже под покровительством Великобритании, а не османов. Вступив добровольцем в американское подразделение еврейского легиона, он вернулся на Ближний Восток в августе 1918 года, но почти сразу же угодил в больницу с дизентерией. Тем временем Вейцман разъезжал по Иерусалиму на Роллс-Ройсе генерала Алленби. Бен-Гурион так и не избавился от своей зависти к Вейцману с его близостью к влиятельным лондонским воротилам, которая возникла в ходе работы последнего в области синтетических и химических поставок во время войны и была закреплена благодаря дружеским отношениям с Чарльзом Скоттом, редактором «Манчестер Гуардиан». Большую часть времени Бен-Гурион проводил за пределами Палестины, занимаясь сплетением интриг с англичанами и сбором средств в Америке. «Я никому не пожелал бы выступать перед американской аудиторией, сидящей за обеденными столами в вечерних костюмах». На обоих фронтах Вейцман уже завязал близкие личные отношения с властьимущими и без усилий переигрывал Бен-Гуриона, которому из-за этого пришлось формировать для себя альтернативную базу поддержки. По словам Сегева, идеолог сионистского рабочего движения Берл Кацнельсон сумел заложить фундамент организации, которая со временем превратится в Гистадрут, всеобщую федерацию рабочих, и обеспечит Бен-Гуриона той базой, на которой в результате слияния трех крохотных рабочих групп возникнет политическая партия ахдут Ха-Авода, предшественница Мапай, партии рабочих земли израильской. Благодаря его усилиям на выборах 1920 года В квазипарламентскую еврейскую ассамблею представителей партия одержала победу, получив значительное количество мест – 70 из 314. Основы израильского апартеида были заложены в межвоенные годы. Гестадрут не принимал в свои ряды арабских рабочих. Кибуцы были только для евреев. С точки зрения Бен-Гуриона, сегрегация, основывающаяся на этнической принадлежности и идеологических убеждениях, которые способствовали ликвидации границ между классами, была необходимым условием для создания сионистского государства. Ключевыми активами Бен-Гуриона были его неутомимая энергия и одержимость мелкими деталями, помогавшие накапливать данные по каждому избирателю, как диктаторы стремятся замкнуть все управление на себе, а коллекционеры впадают в наркотическую зависимость от своей коллекции. В качестве секретаря партии он превратился в самого могущественного человека в аппарате. Взяв на вооружение идею Минахима Усышкина о диктатуре сионистского пролетариата, Бен-Гурион стал руководить гестадрутом не столько как рабочим объединением, сколько как протоправительством готового вот-вот состояться государства, единая бюрократия, отвечающая за рабочие места, здравоохранение, образование, и Вооруженная оборона поселений, Хагана, в тесной координации с Департаментом общественных работ. Минахим Усышкин, годы жизни с 1963 по 1941, деятель сионистского движения, идеолог переселения евреев в Палестину. Был сторонником сельскохозяйственной колонизации евреями Палестины, для чего создал фонд по выкупу земли и организации обучения еврейских переселенцев навыком сельскохозяйственного труда. Если гистадруд и стал личной вотчиной Бен-Гуриона, то, как показывает Сегев, это произошло прежде всего потому, что никто другой не работал с таким напряжением. Он часто совершал визиты на предприятия и стройки, разговаривал с рабочими, с маниакальной тщательностью отмечая в своих маленьких блокнотах все, что они ему сообщали. По словам одного прораба из Хайфы, Для них он сам был воплощением гистодрута. Обретя, наконец, мощную базу поддержки, с помощью которой он мог бы переиграть своих соперников, обладавших большим обаянием и связями, таких как Вейцман и Жаботинский, он нашел своих главных врагов на левом фланге. Ветеранов Хашомера травили как коммунистов, а рабочий батальон Трумпельдора обвиняли в большевистских тенденциях. Хашомер и батальон Трумпельдора – первой организации еврейской самообороны, образованные в Палестине. Их члены участвовали в создании отрядов еврейской самообороны в России и в революционном движении. На этом фоне Бен-Гурион предпринял попытку добиться лидерства в еврейском агентстве, международном исполнительном органе, учрежденном на Сионистском конгрессе в 1929 году под председательством Вейцмана. Сегев дает захватывающее описание победоносной кампании Бенгуриона за место лидера в 1933 году, которая включала пристальное отслеживание всего, что делается в сотах того политического улья, который он стремился взять под контроль. А также бесконечные разъезды по Польше в его списке значилось 800 населенных пунктов для вербовки новых членов, голоса которых должны были обеспечить победу рабочих ради спасения сионизма от ревизионистов Жаботинского. Оставаясь главой Гистадрута, Бен-Гурион принял на себя руководство Иерусалимским отделением еврейского агентства, став фактически теневым премьер-министром. Он немедленно ухватился за британское предложение 1936 года о разделе, составив список арабских деревень, находившихся в еврейской зоне, и указав численность проживающего в них населения. После Герцля обмены населением стали дежурной частью сионистской стратегии, хотя Бен-Гурион признавал ужасные трудности, встающие перед внешней силой, которая пытается выкорчивать несколько сотен тысяч арабов из деревень, где они жили на протяжении сотен лет. Сегиф дает леденящие душу описание того, с какой беспощадностью Бен-Гурион подходил к операциям по спасению европейских евреев во время войны. Я предпочел бы перевести половину детей для спасения в Палестину, чем всех их в Англию. Сионистское предприятие было важнее, чем любая еврейская община в диаспоре. Преследование в каждой отдельной стране затрагивает евреев только этой страны, а то, что происходит здесь, бьет в самое сердце нации. Таков был его ответ на первое сообщение о систематическом истреблении евреев. Сам Бен-Гурион большую часть военного времени провел в Лондоне, либо занимался сбором средств в Соединенных Штатах и выяснял отношения с Вейцманом в Нью-Йорке, взбешенный отказом своего партнера представить его Розвельту. Возможно, с оттенком снобизма Вейцман называл его морально неполноценным и напоминающим карликового диктатора. Нет ничего опаснее маленького человека, пестующего свои обиды. При том, что политические отзвуки прошедшей войны поспособствовали дипломатическим кампаниям сионистского движения, не имеется достаточных оснований утверждать, что государство Израиль было основано как результат Холокоста. Как доказывает Сегев, это было империалистическое предприятие. Англичане сыграли гораздо более важную роль, еще до войны руководя выстраиванием прочной политической, экономической и экономической и военной инфраструктуры под будущее государства. На самом деле, как утверждает Сегев, после войны Бен-Гурион пытался убедить британцев продлить мандат, не смущаясь тем, что работать придется при яростном антисемите Эрнесте Бевине, и все это для того, чтобы выгадать время для превращения Хаганы в силу, способную воевать с арабскими государствами. То, как он руководил войной за независимость, подчинялась стратегическому императиву максимум территории, минимум арабов. Он принял план специального комитета ООН по Палестине от 1947 года, предусматривавший раздел страны на условиях в два раза более щедрых, чем предложение Пиля, которое подтолкнуло арабов к восстанию, посчитав это тактическим шагом вперед, но в то же самое время приказал командирам Хаганы готовиться к войне, и усвоить политику наступательной обороны. Иными словами, он с самого начала планировал превентивное нападение на палестинские деревни с последующим их захватом или уничтожением, а также изгнание их жителей. Не было необходимости отдавать явный приказ. Сам дух послания, переданного Бен-Гурионом, как главнокомандующим, был достаточно ясен сам по себе. В случае плана «Далет» Официальные письменные приказы составлялись Игаэлем Ядином в соответствии с общим указанием Бенгуриона, подразумевавшим разрушение и ликвидацию деревень и изгнание палестинского населения за границы еврейского государства. Командиры Хаганы на местах могли принимать решение, как поступать с той или иной деревней – захватить, зачистить или уничтожить. А показательные зверства, такие как в Дейр-Ясине, сопровождались кампанией шепота, распространявшей еще более страшные слухи и помогавшей тем самым ускорить бегство населения. Дейр-Ясин — бывшая арабская деревня в пяти километрах к западу от Иерусалима. 9 апреля 1948 года подверглась нападению еврейских полувоенных формирований. В результате более 100 человек были убиты, а сама деревня разрушена. На ее месте построим квартал Геват Шауль. Сегев подчеркивает узкополитический подход Бенгуриона при назначении командиров из Мапай и снятии со своего поста более левого Галили в мае 1948 года в самый разгар войны. Что, опять же, хотя Сегев и не говорит об этом, напоминает сталинскую чистку в миниатюре в процессе борьбы Бенгуриона с левыми из Мапам что повлекло с собой так называемый мятеж генералов. Одностороннее провозглашение бен независимости 14 мая 1948 года, вопреки призыву администрации Трумэна к трехмесячному перемирию, было призвано не только заблокировать возвращение арабов, но и восстановить его собственный политический престиж, которому нанесли урон неудачи Хаганы и то, как генералы взяли над ним верх. Офицеры горько жаловались на плохое понимание им военной стратегии, в особенности на его одержимость захватом хорошо укрепленной арабской позиции в Латруне, ценой гибели нескольких сотен бойцов Хаганы и на развязывание им вендетты против левых лидеров и армейских офицеров в разгар войны. Бен-Гурион пребывал в абсолютном спокойствии при мысли о том, что за независимость Израиля придется заплатить вытеснением от 500 тысяч до 750 тысяч палестинцев с их земель. Он отрицал, что их принудили бежать, заявляя, что те, кто уехал, уехали еще при правлении англичан. На самом деле, половина уехала уже после провозглашения независимости. Бен-Гурион заявлял, что это были не беженцы, а враги, не без злорадства, что, возможно, были случаи, когда их чуть-чуть подталкивали к бегству, но в основе своей это действительно был необъяснимый феномен, продемонстрировавший, что арабское национальное движение основывалось не на позитивных идеях, а исключительно на религиозной ненависти, ксенофобии и амбициях лидеров. История показала, кто по-настоящему связан с этой страной, а для кого она не более чем излишняя роскошь, от которой можно легко избавиться. Позднее Бен-Гурион заявлял, что палестинцам приказал бежать великий муфтий, творчески развивая мифы о схватке Давида с Голиафом. 700 тысяч евреев против 30 миллионов арабов. И об этническом превосходстве. Наш человеческий материал обладает гораздо большим нравственным и интеллектуальным потенциалом, чем материал наших соседей. В реальности их Агана, армия обороны Израиля, И арабские армии насчитывали примерно по 100 тысяч бойцов, но АОИ еще и вооружалась из-за океана. Американские пожертвования принесли 50 миллионов долларов, потраченные на приобретение оружия, включая артиллерию и боевую авиацию, без которых, как и без сделки с королем Иордании Абдалой, победа была бы маловероятной, как позднее признавала Голда Мейер. Таре Кали не упоминает факт военной помощи, оказанной Израилю со стороны СССР. В то время, когда Великобритания и США объявили эмбарго на поставки вооружений Израилю во время войны 1948-1949 годов, Советский Союз негласно осуществлял поставки вооружений, в том числе самолетов и артиллерийских установок из Чехословакии. Сталин рассчитывал, что независимый Израиль займет дружественную позицию по отношению к СССР, и тем самым Москва сможет расширить сферу своего влияния в Восточном Средиземноморье. Однако после завершения войны выяснилось, что этим надеждам не суждено сбыться. Кроме того, палестинцы едва оправились после жестокого подавления арабского восстания британскими оккупантами, которые за 30 лет так и не удосужились внедрить систему обязательного образования. Менее одной трети палестинских детей посещали школу или были каким-либо образом подготовлены к жизни в современном государстве. Тот факт, что людей, которые публично рассказывают эту историю, обвиняют в антисемитизме, недавний пример кинорежиссер Кен Лоуч, и изгоняют из политических партий, является, кроме всего прочего, показателем того, что созданное в 1948 году колониальное сионистское государство, которое критикует глобальное движение солидарности с палестинцами, по-прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов и Германии в части дотаций, а от остального западного мира в части идеологической поддержки. Подобные истории о происхождении позволяют предположить, что Израиль, будучи уникальным в своем роде государством европейских поселенцев, не сводится исключительно к только этому. Когда интересы сионистского национализма сталкивались с интересами англичан, банда Штерна под предводительством Минахима Бегина не позволяла легко себя запугать. Самой страшной террористической атакой за всю историю мандата был взрыв, уничтоживший гостиницу «Царь Давид» в 1946 году. Среди десятков погибших были британские гражданские служащие и офицеры, а также множество арабов. Бегин стал тем, кто смеется последним, когда в 1978 году ему, как премьер-министру Израиля, вручили Нобелевскую премию мира. Умеренные и правые сионисты могли спорить друг с другом относительно методов, но всегда пребывали в согласии относительно целей. Вейцман, Бен-Гурион, Бегин, Даян и другие, вплоть до Нетаньяху, принадлежали к разным политическим группировкам, но все они верили в Великий Израиль. Единственное, в чем они расходились, был спор о том, где провести последнюю линию на песке, но и этот спор носил по существу косметический характер. Ранние сионисты, бескомпромиссно и решительно настроенные на создание отдельного государства, были жестче Бенгуриона, относясь к несионистам, и или сторонником интеграции евреев с крайним пренебрежением. Это вновь возвращает нас к Бенни Моррису и, в частности, к его потрясающему интервью, опубликованному 8 января 2004 года в либеральной ежедневной газете Гарец под заголовком «Выживание наиболее приспособленных», чрезвычайно значимому документу в современной истории сионизма. Перед своим потрясенным собеседником Морис выкладывает две неприятные истины, что сионистский проект можно было реализовать лишь путем осознанной этнической чистки, и что уже запущенный процесс удаления арабского населения из Палестины был приостановлен в двух шагах от полного завершения исключительно по временным и тактическим соображениям. Именно второе соображение произвело максимальный фурор среди традиционных противников верхушки Ликуда и Авады. Аргументы в пользу полного изгнания палестинцев из земли обетованной долгое время открыто звучали с правого фланга израильского спектра и свободно высказывались в рабочих и либеральных кругах как внутри Израиля, так и в диаспоре. Но откровенное заявление Морриса о том, что Бен-Гурион совершил фатальную ошибку, не очистив будущий западный берег от проживавших там арабов, становится еще более шокирующим, за счет уникального авторитета человека, по-прежнему занятого разоблачением скрытых зверств времен войны за независимость. Строгость, с которой он подходил к сионистским военным преступлениям, он привносит и в рассмотрение базовой логики сионизма, как правого, так и левого. При этом Моррис, в духе Камю, четко встает на позицию своего сообщества, какие бы катастрофы оно ни принесло палестинцам. Катастрофы, которые он беспощадно зафиксировал. Каждодневные страдания палестинцев не трогают либеральную совесть Европы, наполненную и справедливо наполненную чувством вины за неспособность защитить европейских евреев от истребления в прошлом. Но геноцид евреев нельзя использовать как прикрытие для преступлений, совершаемых против палестинского народа. Позволить сионистским шантажистам запугать себя – означает стать соучастником военных преступлений, как в 2003 году еврейский поэт Аарон Шаптай написал в своем стихотворении «Ностальгия». «А когда все закончится, мой дорогой-дорогой читатель, на каких скамьях нам придется сидеть, тем из нас, кто кричал «Смерть арабам!» и тем, кто делал вид, что ничего не знает». Черчилль и переворот 1953 года в Иране У англо-американского переворота 1953 года в Иране, в результате которого произошла смена режима, из поста премьер-министра свергли популярного либерально-демократического националиста Мохамеда Масадыка, для которого Черчилль подобрал уничижительное прозвище Мессидак, то есть грязная утка, была длинная предыстория, уходящая в эпоху Первой мировой войны. На протяжении многих лет до войны Иран служил мечом в футбольных матчах между Царской Россией и Британской империей, за которыми со стороны наблюдало несколько немецких боковых арбитров. В 1907 году две державы подписали секретное соглашение о демонтаже страны и разделе ее между собой. После большевистской революции Ленин и Троцкий, как и обещали, предали огласке все секретные империалистические договоры, которые смогли найти в архивах, включая и тот, о котором идет речь. Когда эта информация дошла до Тегерана, там разразилась политическая буря. Почти все слои иранского общества, от крупных землевладельцев до крестьян и базарных торговцев, были шокированы этой информацией. После краха царской России Англичане, и в частности Лорд Керзон, попытались навести в этом хаосе хоть какой-то порядок, проталкивая своих агентов и проплаченных сторонников из числа тегеранских элит с целью быстро сформировать правительство. Именно таким образом, в августе 1918 года премьер-министром был назначен Васук от Давла, и именно поэтому его имя стало синонимом имени норвежского нациста Квислинга заслужившего репутацию того же типа во время следующей мировой войны. Различие было лишь в том, что за пределами Ирана мало кто знал о дволичности Васуга. Вскоре после заключения печально известного Версальского договора, который дал зеленый свет продолжению европейского колониализма, отказав колонизированным народам в их требованиях о национальном самоопределении, сэр Перси Кокс, британский посланник в Тегеране, выполняя указания Керзена, вступил в секретные переговоры с Васугом и двумя его ближайшими коллегами. Целью было заключить новый секретный договор, который, по сути, превращал Иран в британский протекторат. Васуг согласился на сделку при условии, что англичане выплатят им троим гонорар за консультации и покроют накладные расходы. Сумма выставленного устного счета составляла 500 тысяч туманов. Оппозиционный член Межлиса, парламента, Мохаммед Массадык подсчитал, что в то время это равнялось 131 тысячи фунтов стерлингов. Деньги были выплачены, и в 1919 году сделка состоялась, а британские советники были назначены на контролирующие посты в казначействе и в армии. Неприятие этой сделки объединило Иран. В авангарде грядущих националистических волнений шли поэты. Ариф обратился к Васугу публично, в стихах, которые начинались гневной строкой. «Ты, чей дом распахнул свои двери для блуда». Другой поэт выразился так. «О, Васуг от довла, Иран — это не поместье твоего папочки». Фарахи Езди выбрал своей мишенью другого члена трио предателей. «Нусрат от довла занят делами в Европе. Он губит родину, взгляни и узри». Подобно торговцу Родиной, каждый раз находит покупателей, взгляни и узри, передать родину англичанам он хочет даже больше, чем они. Взгляни и узри. В Лондоне тоже, сложа руки, не сидели. Черчилль, будучи военным министром, в данном случае был против авантюр Керзена и совместно с Министерством по делам Индии потребовал прекратить дальнейшие действия. Даже когда в Каспийском порту Энзели появилась военная флотилия под командованием старого большевика Раскольникова и потребовала возвращения стоявших там на якоре российских судов, Черчилль настаивал на том, что никакого сопротивления оказывать не следует. И Черчилль, и лорд Хардинг, вице-король Индии, были крайне обеспокоены тем, что любая крупная неудача англичан в Иране может повлечь за собой серьезные последствия в Индии. Хардинг ясно дал понять, что на помощь Керзану не будут отправлены никакие индийские войска. За несколько недель до официального объявления о заключении договора советский комиссар иностранных дел Георгий Чечерин заявил, что Советский Союз в одностороннем порядке списывает все долги Ирана перед Россией и отказывается от всех российских привилегий и концессий. Эта позиция осталась неизменной. Соединенные Штаты, руководствуясь своими причинами, были недовольны договором 1919 года. И хотя Керзон настаивал на том, что согласовал этот вопрос с Вудро Вильсоном через его начальника штаба, государственный департамент сделал заявление, опровергающее Керзона, после чего тот изобразил обиду, сказав, что не настроен на продолжение полемики по вопросу, по которому правительство США постаралась занять максимально неприятную позицию. Французы также были недовольны. А в Ле-Фигаро издевательски заметили, что Карликовый шах продал свою родину за Сантим. Стало очевидно, что договор невозможно реализовать. Весь Иран был настроен против него, и три крупные державы, Соединенные Штаты, Франция и Советский Союз, в силу разных причин, отказались признать его условия. Британский истеблишмент и сам был расколот, а проявленная Керзоном в ряде важных тактических вопросов бескомпромиссность окончательно похоронила все дело. Ничуть не смутившись, Керзон с приятелями организовали пуч, для чего привлекли созданный англичанами казачий полк под командованием генерала Айронсайда, который вручил бразды правления одному амбициозному сержанту, недавно повышенному до офицерского звания. Тари Кали допускает неточность. Казачий персидский полк был сформирован в 1879 году российскими военными инструкторами. До 1918 года, к тому времени был развернут в дивизию, оставался под командованием российских офицеров. Резахан на момент описываемых событий дослужился до чина генерала. Это был Резахан который тут же назначил гражданского премьер-министра и, хорошо зная настроение в стране, объявил договор 1919 года недействительным. Путь прошел бескровно, но он же стал причиной возникновения движения, которое в конце концов привело к конституционной революции. Многие либеральные интеллектуалы в Иране, как и примкнувшие к ним более радикальные элементы, вдохновлявшиеся русской революцией, а также некоторые клирикальные лидеры были сторонниками республиканской формы правления, избранного парламента и демократической конституции. Верховенство закона стало центральным требованием, а движение провозгласило своей целью борьбу против любой формы государственного произвола. К 1926 году Реза Хан, до того заигрывавший с идеей об учреждении республики, Взошел на трон, сумев убедить Мишдлис свергнуть последнего шаха из династии каджаров. Реза был весьма причудливым в политическом смысле существом. Он до определенной степени копировал Кемаля Ататюрка, проводя кое-какие модернистские реформы, но при этом оставил сельскую местность нетронутой. Он пытался создать новую иранскую идентичность по турецкому образцу, но преуспел лишь в разжигании межэтнических противоречий. Во время Второй мировой войны занятая Резой позиция, в пользу держав оси, стала беспокоить союзников. В 1941 году англичане отстранили его от власти, заменив его сыном. Реза был отправлен в эмиграцию в Южную Америку, где через несколько лет умер. Черчилль и Сталин произвели временный раздел страны, чтобы взять под контроль нефть, считавшуюся необходимым ресурсом для войны. Но вскоре после победы союзников в 1945 году Красная Армия была выведена из Ирана. Советские войска из Северного Ирана были выведены весной 1946 года. Британское влияние поддерживалось благодаря торговле, военной помощи и англо-иранской нефтяной компании, чьи управляющие вели себя как колониальные офицеры, относясь к руководителям Ирана с полнейшим пренебрежением. Поскольку доходы колебались, иранцы чувствовали, что дела ведутся нечестно. Они потребовали раздела нефтяных прибылей по принципу 50 на 50, так же, как США договорились с саудитами. Англичане отказались, настаивая, что контрольный пакет должен принадлежать им. Как исламские, так и светские политические группировки выступили с решительными протестами. 7 марта 1951 года пробританский премьер-министр генерал Размара был убит в результате покушения со стороны организации «Фидаины Ислама». Вскоре Междлис принял резолюцию с требованием национализации нефтяной компании. Светская партия конституционалистов, Национальный фронт, набирала популярность и под давлением уличных демонстраций шах назначил лидера партии Мохаммеда Массадыка премьер-министром. 1 мая 1951 года Массадык подписал указ о национализации нефтяной промышленности. Изможденная и к тому моменту лишенная какого-либо видения правительства лейбористов в Великобритании расценила этот шаг как серьезный удар по британскому влиянию в регионе а также экономическую катастрофу. Они были правы по обоим пунктам. Министр иностранных дел Герберт Моррисон высказался в пользу немедленного военного вмешательства, но Белый дом чувствовал себя неуверенно и посоветовал Этли вести себя осторожно. Военный министр от лейбористов Эммануэль Менни Шинвелл проклинал судьбу. Он тоже был за короткую и стремительную войну но считал, что если эта возможность исключается, тогда англичанам придется продемонстрировать свою жесткость как-то иначе. Ни при каких условиях нам нельзя признавать поражение, не только в связи с прямыми последствиями потери персидской нефти, но и из-за того, как дипломатическое поражение в Персии скажется на нашем престиже и на наших позициях по всему Ближнему Востоку. Если позволить Персии остаться безнаказанной, Египет и другие ближневосточные страны получат повод думать, будто они могут попытаться провернуть нечто подобное. Следующим шагом может стать попытка национализации Суэцкого канала. Разумеется, это совпадало с мнением Черчилля, но ни он, ни империалисты из лейбористской партии не были готовы примириться с мыслью, что британская империя себя изжила. Вернувшись в правительство после поражения либористов в 1951 году, Черчилль заручился поддержкой Трумана в вопросе об организации Пуча против Масадыка. Задание было поручено секретной разведывательной службе МИ-6 совместно с ЦРУ. До недавнего времени было принято считать, что ЦРУ играла главную роль. Возможно, на бумаге это было именно так. Но Черчилль был решительно настроен преподать Масадыку урок за то, что тот осмелился национализировать британские активы. В конце 2020 года британский кинорежиссер иранского происхождения Таги Амирани закончил съемки своего документального фильма «Пуч-53» мощного повествования о западном вмешательстве в дела Ирана, в котором пересмотру подвергаются базовые аксиомы сложившегося исторического нарратива. Замечательные кадры, мастерски соединенные с новым материалом, благодаря монтажу Уолтера Мерча, могли произвести сильное впечатление сами по себе, даже если бы в фильме не было ничего другого. Удивительным образом, готовясь к съемкам, Амирани получил от внука Масадыка информацию о документе, о самом существовании которого знали очень немногие. Речь идет о тексте интервью со старшим агентом, работавшим в то время в Иране, Норманом Дарбиширом. Именно он прорабатывал детали путча на низовом уровне и, устроив похищение Масадыка 19 августа 1953 года, добился отстранения того от власти. Впервые Дарбишер представил свое разоблачение в интервью для вышедшего в 1985 году телесериала Конец империи, снятого компанией «Гранада Television. Но его рассказ так и не вошел в окончательную версию фильма. Вначале продюсеры утверждали, что никогда его не интервьюировали. Кинотехники, которые ранее под запись говорили противоположное, внезапно изменили свое мнение. Согласно последней озвученной версии, Интервью состоялось, но затем Дарбишир отозвал свое согласие. Пристрастие ми к секретам само по себе не является секретом, и что бы ни случилось тогда или позднее, спецслужбы явно причастны к этому. В действительности большая часть документов, касающихся роли Великобритании в путче, уничтожена. Существование текстовой расшифровки этого интервью, а что случилось с видеозаписью? должно было стать источником раздражения. Оно, вне всякого сомнения, подтверждает роль, сыгранную Великобританией. Агент ЦРУ Кермет Ким Рузвельт прибыл в отель «Коннад», чтобы посреди пьяного застолья доложить об успехе лично Черчиллю. Старик пришел в восторг и упивался подробностями, несмотря на то, что периодически впадал в спячку прямо за столом. Присутствие Дарбишира возможно, еще больше подняло всем настроение, действуя на самовосхваление Рузвельта усмиряющим образом. Из текста интервью, исчезнувшего более чем на три десятилетия, следует, что похищение и убийство начальника полиции Тегерана и сторонника Масадыка, генерала Махмуда Афшартуса, были организованы лично Дарбиширом. Интервьюер спрашивает, «Были ли вы причастны к убийству Афшартуса?» Дарбишер отвечает «да». Затем пытается объяснить, что убивать его никто не собирался. Что-то пошло не так, его похитили и держали в пещере. Его охранником был молодой армейский офицер. И якобы Афшартус совершил ошибку, оскорбительно отозвавшись о шахе. И молодой офицер выхватил пистолет и застрелил его. По утверждению Дарби Шира в документальном фильме его показания читает актер Райф Файнс, смысл похищения состоял в том, чтобы поднять боевой дух оппозиции Массадыку, и смерть Авшартуса оказалась бесполезной. Это звучит неубедительно. Учитывая характер этой оппозиции, только смерть и могла принести ей пользу. Поскольку бывший агент давно умер, мы, возможно, никогда не узнаем всей правды. Массадык отказался признать полномочия шаха, который сместил его с поста в августе 1953 года и публично заявил, что это незаконно. Шах, который всего лишь выполнял инструкции ЦРУ и МИ-6, столкнувшись с мощной поддержкой Массадыка, запаниковал и бежал из страны, а затем получил убежище в Риме. Его едва удалось уговорить вернуться с помощью его сестры Ашраф, Который, согласно откровениям Дарбишира, пришлось очень хорошо заплатить перед тем, как она взялась за поручение вернуть своего брата-близнеца обратно. В краткосрочной перспективе Пуч был успехом Запада. Удалось избавиться от популярного премьер-министра, от националистического правительства и от коммунистической партии Туде. Полностью название звучит как «Народная партия Ирана» или «Партия иранских масс» дае Иран» на Фарси. Профсоюзное движение было растоптано сторонниками Шаха и его коварной, жадной, бессовестной сестрой-близнецом. В поддержку Шаха состоялась очень слабая публичная демонстрация. На помощь пришли сутенеры, проститутки и головорезы из тегеранских трущоб, собрав горстку таких же, как они, чтобы увеличить толпу. А новым премьер-министром стал никчемный генерал Фазлала Захиди. Как минимум двух влиятельных аэтол, Кашани и Бехбехани, удалось уговорить дать свое благословение. Теперь все было готово для возвращения Ирана в надежные руки, под твердый контроль США. Прервав естественное развитие иранской демократии, американцы до конца поддерживали Шаха, защищали его режим, включая секретную полицию «Савак», чьим вкладом в пыточное ремесло было изобретение гриля, на котором политических заключенных можно было медленно поджаривать. Вооружили его до зубов, потакали всем его глупым фантазиям, а затем ахали и охали, когда в 1979 году тот был свергнут в результате народной революции. Поспособствовав уничтожению националистов и левых, они еще больше были удивлены тем, что верх взяли Клерикалы. Смена режима в Иране оказалась последним вкладом Черчилля в дело свободы и демократии перед его отставкой с поста премьер-министра в 1955 году. Его собственная партия испустила громкий вздох облегчения. Однако он был несколько преждевременным. Приемник Черчилля Энтони Иден так и не смог усвоить главный урок путчи в Иране. А именно, что подобные операции могут увенчаться успехом лишь при поддержке США. Он немедленно вступил в сговор с Францией и Израилем для того, чтобы произвести смену режима в Египте. Суэцкая война 1956 года началась без одобрения Соединенных Штатов. Вашингтон был в ярости и приказал немедленно отвести войска. Гамаль Абдель Насер уже вызвал прилив энтузиазма во всем арабском мире, национализировав Суэцкий канал. Его авторитет на родине и в соседних странах резко укрепился после того, как сионистская структура и ее империалистические союзники были отправлены Вашингтоном с вещами на выход. Иден тоже долго не продержался. А что насчет призрака на чердаке? Черчилль почти ничего не сказал, Но он написал президенту Эйзенхауэру, выразив глубокое сожаление по поводу того, что отношения между двумя странами достигли своего дна и надежду на то, что вскоре они улучшатся. Но суэтская катастрофа лишь обнажила тот факт, о котором большинству англоамериканских дипломатов и политиков уже было известно. Черчилевская империя закончилась. Похоронную церемонию отложат еще на десятилетие. Но игра уже была сыграна.